Девушка с низкой самооценкой. Метр Дотель поднял голову и увидел молодую женщину, которая смотрела на него испытующе. Я вам звонила вчера по поводу ночи. Да, я помню. Лариса, если не ошибаюсь. Да, так и есть. Улыбнулась Лариса. Заполните бланк, пожалуйста. Мэтр поправил бабочку. Некоторое время ручка в руках девушки заполняла пустоты ее личной жизни. Потом вдруг зависло, будто слетел интернет. «Готова?» — спросил ее мэтр. «Да, только одна графа осталась. Не могу определить свое желание. Девушки часто не знают, чего они хотят. Помните, как в одной пьесе «Замуж за меня пойдешь?» «Нет». «Почему?» «Не хочу». «Ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Я хочу выйти за того, кто знает». «Да, очень похожая история, Рассмеялась девушка». Метро захотелось во что бы то ни стало помочь девушке, чтобы эти прекрасные ямочки на ее щеках не стали могилами, где будут похоронены все девичьи надежды. Бабочка на его шее превратилась из капустницы в махаона. «Она у вас живая?» — дрессированная. Изумление заставило девушку продолжить свой рассказ. «Вы понимаете, моя история... История одной малышки... Не подумайте, это не я придумала...» Так меня все время называют жених, между тем мне уже 34 года, а кроме надежд — ничего. Мечта детства так и не исполнена. Видите, как я растолстела на обещаниях? Мне необходимо знать, долго ли еще оставаться в малышках, как избавиться от вечного ожидания лучшей жизни. Ведь мне в жизни хочется совсем не этого. «Я понял», — добавил мэтр. «Не беспокойтесь, желание будет исполнено в лучшем виде. Мой админ проводит вас в ваш номер. Вы тоже пытаетесь вселить в меня надежду, а у меня свой отель переполнен. Нет свободных номеров», — улыбнулась девушка, — «понимаете?» «Понимаю. Не надо делать из своей души гостиницу», — хотел добавить он, но не стал. Слишком грубо для такой красоты. Нетр готов был бесконечно замечать ямочки на ее щеках. Он тоже улыбнулся в ответ, он почувствовал свои ямочки на щеках, которые показались ему оврагами, где мог вырасти только седой сорняк. Сколько девушек погибло в этих оврагах, одному Мефисто известно. Он медленно передал Ларисе ключ, словно это был ключ от своего сердца. В номере она сразу увидела на столе вазу с красивыми наливными яблоками. Лара взяла одно и понюхала. От яблока несло свежестью и летом. Аромат кружил голову. На полу лежала медвежья шкура. Ларе захотелось лечь. Она растянулась и упала в объятия мишки, уставившись в потолок. Там мерцали звезды. «Психологи в зале есть?» «Ого, как много!» «Вы только не обижайтесь, если я буду резок. Это не про вас. Про других, которые сегодня не пришли». Мне постоянно задают самые разные вопросы по поводу отношений, просят верного совета, но я сразу говорю, что я не психолог. Сейчас у нас каждый второй психолог, а я не хочу быть вторым. Кто сегодня хочет быть вторым? Правильно, никто. Ведь второе место — это двойка по определению. Все равно, что пару влепили за сочинение, как я провел эту жизнь. Ты этому психологу души выворачиваешь, а он тебе пару сходу и вот уже вся твоя жизнь перечеркнута красным, сплошные ошибки, то запятая не там, то точку забыла поставить. Куда ты поступишь с такой низкой самооценкой? И вот ты ходишь к психологу и исправляешь эту свою самооценку. Ходишь и ходишь, исправляешь и исправляешь. Причем все пересдачи платные. На сцене стоял молодой человек и заигрывал с залом. Он был честен, открыт и не пытался понравиться, как это бывает с дешевыми юмористами. «Малышка, зачем ты меня сюда привела? Тебе не нравится? Кто это?» «Это Семен. Мы поступали вместе, он прошел, я нет. Теперь я в зале, он на сцене. Он смог исполнить свою мечту». «Где ты здесь видишь мечту? Все ржут без остановки, хотя не смешно, бред какой-то. Не бред». Неудобная правда либо заставляет краснеть, либо смеяться. Все зависит от чувства юмора. Если у человека нет чувства юмора, то и с остальным беда. — Хочу сказать, у меня нет чувства юмора. Если есть, то смейся. Матвей вздохнул и попытался еще раз вникнуть в суть происходящего. — За что двойка? — спрашивается. — Ну как за что? Вот здесь надо было точку ставить. Видите, конец предложению. А вот здесь забыли выделить запятыми абьюзивный оборот. Я ради прикола решил сходить на прием, испытать влияние на себе. К счастью, ходить никуда не пришлось, просто купил консультацию онлайн. Все они, как правило, либо бородатые, либо в очках. Это придает солидности и опыта, а может и ценник становится выше. Взял первого попавшегося прямо из интернета с бородой и в очках. У него было написано в профиле «Входит в пятерку самых популярных психологов онлайн». Ключевое слово. «Популярный». Я посмотрел его короткие ролики, мало чем отличается от стендапа, везде одинаково не смешно, при этом все психологи хотят той же популярности, что и кинозвезды, будто они не людям хотят помочь, о себе побольше заработать. В общем, он спросил меня, что беспокоит. «Ничего». «Ничего?» «Да, ничего не беспокоит, и в этом проблема», — озадачил я его. Его удивило, что я готов заплатить десятку, чтобы понять, почему меня ничего не беспокоит, в то время как все остальные хотят за те же деньги покой этот самый купить. Он взял паузу и попросил рассказать меня о себе. Зачем далеко ходить? Я начал прямо из детства. Папа меня бил, мать пилила. Общий детский массаж, я так это назвал, будучи взрослым, чтобы было легче простить, я рассказал ему во всех красках про свое детство». Когда дошел до того случая, когда бабушка оставила меня зимой вечером в поле, чтобы зайти к своей подруге в соседнем квартале, а я должен был найти дедушку, который бухал в каком-то дворе, при том, что мне было года четыре, меня спасло только то, что я никуда не пошел, а остался на месте и стал строить снежную бабу. Настроил их штук десять, потом мать приехала и забрала. «Судя по снежным бабам, вам не хватало женского тепла» а те, что окружали, были отморожены, поэтому и согреть не могли. Смотрю, а у психолога уже глаза стали влажными. Может, он свое тяжелое детство вспомнил, на искренность его потянуло. И здесь я вдруг понял, как людям не хватает живого человеческого общения. Даже психологам. Они слушают, но их никто. Что теперь люди держат в руках за обедом вместо хлеба? Телефон. Человеческого в людях все меньше. Из всех расставаний самое чреватое на сегодня расставание с телефоном. Вот с кем люди не смогут расстаться никогда. Вот за кого они держатся крепче всего. Лара посмотрела на Матвея, который сидел в зале, но в своем телефоне. «Мы так мало общаемся», — сказала она уже по пути домой после спектакля. «Да, мы все время вместе». Да, вроде вместе, но не в том. Все зябко, поежилась Лара. Чем дальше, тем холоднее. Может, мне к психологу сходить? Пообщаться? Ну да. Тебе меня не хватает? Не с кем поговорить по душам. А мы разве не по душам? Вместо того, чтобы открыть душу, мы открываем холодильник, потом сидим рядом, но у каждой в своем чате. Сейчас все так живут. А я не хочу, как все. «Я хочу, как и я». «Ну, хорошо. Зачем же сразу к психологу? Тебе мало своих тараканов в голове. Мне бабочки нужны в животе, а их нет». «Ну, сходи», — сдался Матвей. «Поселишь еще одного в своей голове». «Я счастливой хочу быть». «Думаешь, он тебе поможет?» «Надеюсь». Надела Лара халат и подошла к двери. Над кабинетом на цветовом табло бежала строка — «Выход всегда есть. Искренне ваша дверь». Она бежала, не останавливаясь, словно это был марафон по выходу из создавшихся обстоятельств. Лара решительно открыла дверь кабинета.